Глава 17. Мои мечты наконец взорвали реальность. Варя. Его не было всё лето. Это всё, что я замечала. Даже переезд мамы, по сути, прошёл мимо меня. Она, конечно же, ещё пару дней пыталась вразуметь капризного ребёнка, однако быстро поняла, что никакие увещевания со мной не сработают. Тогда мама начала давить на то, что я одна не могу занимать квартиру, которая предназначена для единицы преподавательского состава. Я перебралась в общежитие, что стало шоком буквально для всех. Подозреваю, что осудили маму и коллеги, и студенты, но мне, честно говоря, не до того было. Я зациклилась на своих переживаниях. Лето проходило ужасно. В корпусе общежития я находилась одна. Можно было уехать на каникулы к бабушке с дедушкой, но я сидела в городке, лелея надежду, что вот-вот вернётся Бойко. Эти чаи не очень быстро гасли и приводили меня в еще большую ныне. И я хакнула сначала социальные сети Кира, а потом и почту. Щеки горели от стыда, и внутри все дрожало, но это не мешало мне мнякально исследовать всю доступную информацию. Ее было критически мало. Все было вычищено без возможности восстановления. В корзине оставался один контакт с номером телефона. По нему я и позвонила. Ответила девушка, что мгновенно вызвала у меня удушающую волну ревности. Я ляпнула первое, что взбрело в голову. Здравствуйте, я по поводу работы. И, как оказалось, не попала в просак. По какому профилю? Программирование. Мой голос прозвучал неуверенно, будто выпрашивающе. Я пыталась ткнуть пальцем в небо, и тут удача мне не улыбнулась. В данный момент вакансий нет. Я сохраню ваш номер, и если что-нибудь появится, перезвоню. Девушка собиралась повесить трубку, но я не могла этого допустить. Простите, а какие вакансии сейчас есть? Гейм-дизайнеры. Я могу. Хм, хорошо. В скольце у меня ваши данные, а также адрес почты. Я пришлю тестовое задание. Если вы пройдёте его, то будете приглашены на собеседование. Отлично. Спасибо. Впервые за несколько тягучих и тёмных недель у меня появилась какая-то цель. Не сказать, что рисование и дизайн были моей сильной стороной, однако я загорелась таким энтузиазмом попасть в закрытую сферу, с которой был связан Бойка, что все этапы тестирования на профпригодность показались мне ерундой, заставляющей напрячь все извилины, раскопать знания и скусать губы и вспотеть от колоссального напряжения ерундой. Но результат меня всё равно огорчил. Тест показал Всего лишь семьдесят шесть процентов, и это при учете того, что на вопросе о работе с конфигами я приврала. Каким же было мое удивление, когда на следующий день мне перезвонили и пригласили на собеседование. Там я решила не врать. Если какими-то знаниями не владела, не приписывала себе статус гения, и тут-то мне конкретно повезло. Руководитель увидел во мне потенциал и взял стажером геймдизайнера. Я присматривалась ко всем девушкам. пыталась и поставить с тем голосом, что когда-то слышала при телефонном разговоре с Бойко, а самом Керри расспрашивать боялась. Но когда меня подключили к разработке, узнала в главном игровом персонаже себя. Забавно, правда? хмыкнул один из парней, а остальные как-то странно заулыбались. Мы можем сделать с тобой крутую рекламу во время презентации. Я растерялась и просто продолжил работу, однако в голове естественно уже развернулся рой мыслей. Это он, Бойка меня нарисовал. Зачем? Наверное, только эта занятость меня и спасла. Я успокоилась. Кроме того, что получала настоящее удовольствие от того, чем занимаюсь, эта работа приносила очень хороший доход. К осени мне удалось скопить сто шестьдесят восемь тысяч. Я решила позвонить Киру еще на сотне. Появился повод, но его старый номер не отвечал, а в соцсетях он так и не объявлялся. В последние дни августа я, поддавшись какому-то необъяснимому порыву, подстриглась, придав своим длинным волосам объём, купила новую, как мне виделось, более модную и привлекательную одежду и научилась пользоваться косметикой. Красотка, делали комплименты Лена с Катей. Мне и самой нравилось, особенно интересно было экспериментировать с помадами. Моему лицу подходили многие оттенки, и каждый из них делал меня разной. Стартовал новый учебный год. Студенты съехались в общежитие, наполнился притихший городок. Я, с дрожью предвкушения, бросилась в этот котёл: первый день, второй, на третий вновь начала впадать в отчаяние, теряя интерес к жизни. Все изменения, которые я произвела над своей внешностью в надежде, что Кир появится в академии, показались мелкими и глупыми. Он не вернётся, да? допытывалась я, ущерошена. Вестей нет. Стандартный и такой больючий ответ. Ясно, бросил я Панура. А ты как? Через силу улыбнулась. Нормально. Ночами ругала себя и всё равно продолжала бродить по проталенным памяти, вспоминать и фантазировать, какой будет наша новая, третья встреча. Её даже Бог любит. И я снова и снова надеялась, визуализировала, выдумывала диалоги, притягивала. И через пару дней мои мечты наконец взорвали реальность. Я его увидела. Быка стоит на парковке в окружении старых друзей, будто и не было этих долгих 3 месяцев. Он смеётся и нахваливает свою новую машину. Дрожь зарождается где-то на затылке, под волосами, планомерно спускается колючей волной вниз и охватывает всё моё тело. Крохотная точка в груди резко вспыхивает и стремительно поглощает жаром все мои внутренности. Это жар-птица. Она оживает и бросается бить меня крыльями. Мне больно. Щекотно и до безумия приятно, как раньше. А я ведь еще даже не увидела лицо Кира. Моему взгляду доступны коротко стриженные затылок, загорелая шея, широкие плечи, мощная спина и крепкая задняя цабойка. Черт, потому что это выше уровень. Он смеется и гладит капот своей новой белой тачке. Я останавливаюсь. Его голос приводит меня в оцепенение. Знаете, такой короткий и от чего-то страшный момент перед взрывом. Секунда, две, три, и всё внутри разлетается. Есть Беха, а есть остальные тачки, эти формы, эти ноздри. Ну, она же по всем параметрам выделяется, ни одна другая так не смотрится, ни одна. Я шагаю вперёд. Ребята один за другим оглядываются на шум, бойка последним. И я вдруг так сильно боюсь того, что увижу в его глазах, резко увожу взгляд на Черушина, подхожу к нему и замираю рядом, будто ничего необычного не происходит. Смотрит ли на меня Кир? Точно смотрит. Я задыхаюсь, чувствую себя так, словно проглотила ведро горячих камней, а потом вся наша компания оживает, реагируя на стук каблуков. Но я успеваю с облегчением выдохнуть, смотрю на девушку в тот момент, когда она влетает в бойке в объятия. Мое сердце колючим шаром срывается вниз и прочесывая все мои внутренности летит в пропасть. Глаза обжигают слезы, едва справляюсь с ними и с трудом нахожу возможность сделать вдох. Раскаленный воздух наполняет звуки поцелуев. Я уже не смотрю, но это не мешает мне умирать. Во всей этой ситуации и самое ужасное то, что Кир не просто с какой-то блядью зависает. Я знаю эту девчонку, она хорошая, значит все серьезно. Когда? Почему? Ему ведь нравилась я. Не знаю, где беру силы, но мне удаётся спокойно отойти. Медленно обхожу корпус, спускаюсь по мраморным ступенькам, ведущим к стадиону. Там сейчас пусто. Пары закончились, а тренировки начнутся примерно через полчаса. Я забиваюсь в самый низ, чтобы меня не было видно со стороны двора. Прилипая боком к зданию, я опускаюсь на предпоследнюю ступеньку задницей, не заботясь, что испачкаю свои новые белые джинсы. Сажусь и разряжаюсь слезами. Не слышно, как кто-то подходит и опускается рядом, застывая на мгновение, чтобы вдохнуть. По запаху парфюма узнаю Черушина. Не надо меня жалеть. Выпаливаю со всхлипами, когда он пытается обнять. Я сама, сама виновата, сама Это не значит, что ты и не заслуживаешь утешения. Против моей воли аж тем меня обнимает. Иногда мне кажется, что тебе сто лет. Бубню, проникая мокрым лицом к его футболке. Чара тихо смеется. Мне иногда тоже. Теперь я смеюсь, хотя все еще умираю от боли. Ты меня многому научил, Черушен. А ты меня, Центурион. Уф, не называй так. Прости, это я любя. Знаю, просто ассоциации, понимаешь? О'кей. Понимаю это, конечно. Но ты ведь не собираешься сдаваться? Я об этом. Ты же боец, девочка. Да. Я боец.